Глава 16. Природные враги госпожи старшего председателя. Отправив Лада на кухню, я открыл шкаф и спрятался за его створкой. Так у меня был шанс притвориться, что я здесь по делу. Длины провода хватало, чтобы спрятать аккумулятор внутри куртки, так что, сделав это, я разблокировал заряжающийся телефон, открыл входящий и увидел три новых сообщения с выходных. Все адресаты были записаны шифрами. Г-К-2-П-на. Чуждая Минотавру педантичность подтверждала, что это был чертовски секретный телефон. Я открыл последнее сообщение и вдруг услышал шаги. «Замри на миг!» — пронзила меня. «Ой да к черту!» — срезонировала в ответ. И, выглянув из-за дверцы, я увидел девушку в ярко-зеленом плюшевом костюме с капюшоном. Она выскочила из коридора, явно намереваясь завернуть в соседний, но споткнулась о моё присутствие. Секунду мы смотрели, как подобает людям, впервые узнавшим о существовании друг друга. «Не видел куницу?» — нуга отбрякнула она. «На кухне», — ответил я, и с нарастающей, как снежный ком, вежливостью, раз покатилась уже не остановишь, продолжил. «А что такое? Что случилось?» «Да хрень какая-то!» — девушка широко развела руки. «С близнецами! Ничего не можем понять!» Я издал глухой звук, похожий на «хм» и подавленный приступ паники тоже. Я совсем забыл о Фице с Элизой, о том, как приходил ночью, об р, Сколько времени телефон был в руках и ничего не ёкнуло. Девушка понеслась на кухню, а я дернулся туда, откуда она пришла. Найти остальных было нетрудно, я вспомнил, куда заглядывал Влад с куницей перед ужином. Войдя в нужную комнату, я увидел окно, пузырь тюля, надутый ветром. Перед ним людей, человек шесть. Они сбились в полукруг, невольно в торе, расстановки мягких кресел. И тревожно, не попадая в паузы между репликами друг друга, спорили. Я смутно признал новичков, которых встречал в гостиной после смерти Обержина. На них тоже были яркие плюшевые костюмы с легко узнаваемой животной раскраской панды и жирафа. И случись эта встреча при других обстоятельствах, я задумался бы, как скучно живу. «Куница сейчас будет», — сообщил я с порога. «Что случилось?» Присутствующие уставились на меня с разной степенью узнавания. Но рассредоточились, и я увидел близнецов. Элиза спала в кресле, свернувшись под одеялом, Естественно, как засыпают тысячи людей, не дождавшись чего то возвращения. Фитц спал на полу, спиной к креслу. Слегка запрокинув голову, и очерченная складками щиколотка Элизы лежала на его плече, облаченном в непривычно тусклый, седой какой-то шелк. «Ну?» — жирав сел перед Фицем на корточки. «Мы не можем их разбудить!» Направляясь сюда, я готовился к худшему, но близнецы спали, просто спали пусть и до странности, бестревожным сном. И сравнивая между собой их опустошенные лица, я рассеренно предположил. Последние дни им тяжело дались. Может, это усталость? «Камон!» — апатично возразил панда. Фит с стулом ручку припирает перед тем, как лечь. Алис не может заснуть со светом даже от смартфона. Я этого не знал, но вспомнил, что в их комнате не было окон. «Не в растенике», — резюмировал жираф. «В это согласилась панда. Когда из коридора послышались шаги, парень флегматично выпрямился. В комнату влетела куница. Ее мантию, как крылья, раздувал сквозняк. Следом показался Мару. Он задержался у порога, пропуская девушку в ярко-зеленом, проводил ее взглядом и заметил меня. «Что вы устроили?» — куница рывком запахнулась. «Как у лицефера холодно» подумали им нужно подышать пробормотал кто-то надеюсь они без нас с этим справляются мы расступились куница нависла над креслом мару подошел ко мне и покосился удивленно но со странным проблеском одобрения будто я взял комплект ведерок пошел в песочницу и наконец завел себе друзей не понимаю они же кофе хлестали последние часа три кофе неуловимо насторожился мару Куница махнула рукой, и мы, повернувшись в указанном направлении, увидели длинный кофейный столик. Нагроможденные друг на друга грязные кружки образовывали горную цепь. «Ох, они же не пьют растворимый!» «Я знаю. Знаю, но...» — Куница застонала. «В последнее время мы все делаем не то, что привыкли делать!» Мару оглядел присутствующих. «Они одновременно заснули?» Девушка в ярко-зеленом выразительно покрутила головой. Лис уснула, как только куница ушла. А он минут десять назад. И мы подумали, ладно, а потом я решила встать и споткнулась и упала на него. А он ничего. А это как вообще? Пиц ничего. Мы сразу поняли, что-то не так. Пытались растолкать, но не получилось. А я как раз на выходных читала про синдром внезапной смерти, как раз во время сна. Там, короче... «Спасибо, дорогая куница опустилась на пол. Прозойдите, мне надо уложить его. Давайте, кыш-кыш!» Они с Мару остались, а я, поколебавшись, позволил толпе увести себя в сторону, чтобы на галерке среди едва знакомых людей и дальше изображать случайного зрителя. Тогда у Мару не будет повода всмотреться в меня и спросить, «Ты что-нибудь знаешь об этом?» давя уже одной лишь своей безграничной добротой грузом, с которым становилось все труднее справляться. «Где Ариадна?» — протянул жираф, оказавшись справа от меня. Я покосился на него с удивлением, не то чтобы любезным, а вслух вежливо сказал. «У неё дела». «И правильно», — согласилась панда слева. «Зачем торчать в одном месте, если можно быть одновременно в двух?» На наш кривой обмен репликами обернулась девушка в ярко зеленом Я задействовал всю свою скучность, чтобы выпасть из области чужого внимания. Но она, сверившись с жирафом и пандой, все равно узнала меня. Не по прихожей, а по какому-то другому на рассказанному эпизоду. «А правда, что если в дубль функции заниматься сексом?» — с восторгом начала она. «Господи, помоги мне!» — я уставился в потолок. Куница вскрикнула. Мы вздрогнули. Одернувшись от фица, она вскинула руку, и я увидел полупрозрачные нити ростков, скрывшихся в складках мантии. Мару тут же перехватил ее, собрав ладонь, все перстни, и они обменялись взглядами, один тревожнее другого. Мару склонился к ее уху, хуница приподнялась. Ветер рассеивал голоса, мешая с гулом улицы, и все же, клянусь, я слышал, как она сказала, «Там кто-то есть!» А он спросил, в каком смысле? А Куница ответила, «Как это было тогда у тебя?» Мару выпрямился и повернулся к нам. «Ребят, вызываю добровольца. У лестницы есть маленькая спальня, близко совсем. Близнецов надо перенести на кровать. Доброволец может выбрать красивую девушку, но без вольностей». Мару улыбнулся, и улыбкой это мгновенно разбоплотило услышанное в игру воображение. «Ничего страшного», — уверяла она, — «мы все утрясем» светила обеззараживающим кварцевым светом она. Народ оживился, набираясь добровольности, а я опустил взгляд, чтобы переждать этот коллективный приступ доверия. Я не знал, о чем они говорили, и что почувствовала куница, и как это касалось Мару. Но сквозь прошедшие дни из гулкой комнаты без окон до меня доносилось эхо сказанного, а еще громче сделанного, спровоцированного, сломанного и тут же погребенного под тоннами вещей, что казались для меня важнее страха на лицах близнецов. «Не слышу, не слышу!» — крутилось эхо в холостую. «Не слышу, как бобина!» «Не слышу с оборванной кинопленкой!» «И если не хочешь его уничтожить!» «Не слышу, не слышу, не слышу!» чтобы ты не узнал!» Я поднял голову. Пиц открыл глаза. «Не дай нам это слышать!» Куница вскинула руку, призывая всех замереть но те, кто успел заметить то же, что и она, или я, или Мару, с нечитаемым лицом застывший у кресла, и без того уже не шевелились. Фиц выпрямился, сел, оглядел нас, но без узнавания, просканировал убранство комнаты, собственные вытянутые ноги и укрытую пледом Элизу. — Добрый вечер! — молвил искаженным, полным гипнотического шелеста голосом. Его пустое лицо принадлежало не ему. Его не проснувшееся тело служило кому-то другому. Прошу прощения за непрошенный визит, но обстоятельства вынуждают меня изъять эти функции в качестве обеспечительной меры. Их необходимо поместить в карантин. Мару шумно выдохнул, возвращая самообладание. У Куницы таких планов не было. Кто дал вам право авторизоваться в чужих функциях? Громко возмутилась она. Фитц поднял голову и воззрился на Куницу с безграничным снисхождением. — Я пришла сюда той же дорогой, как бы они ходили ко мне. — А двери, простите, вышли из моды? Мару молча коснулся ее плеча. Куница выдернулась из-под его, но как будто из-под ее руки. Мару принял это безропотно, только качнул головой в нашу сторону и тихо попросил. «Позаботься об остальных и позови Вика, пожалуйста». Пару секунд казалось, куница пыталась телепортировать нас за порог силы и мысли, чтобы остаться с близнецами, но все же собралась, раскинула рукава и, надсадным шепотом, сбивая в стаю, как цыплят «Вперед, шевелитесь, ну прогнала в коридор. «Госпожа старший председатель», — продолжил Мару, Мы не понимаем, о каких обеспечительных мерах идет речь. Вы сказали, карантин? Что он должен обеспечить? Защиту от неправомерного доступа к сенситивной информации. Не понимаю, разве они нарушили какое-то соглашение о неразглашении? Куница вытолкнула меня последним. Но что толку, если дверь теперь нельзя было закрыть? Не в моих интересах посвящать вас в детали, покуда наши цели взаимоисключают друг друга. Но, знаете, был нанесен ущерб и форма его, и преднамеренность принуждают меня к жестким ответным мерам. Эти функции нарушили конъюнктуру оптимизированных сценариев. Из-за их действий были подменены многие цепочки вероятностей, убытки от несовершившегося, и последствий взамен случившегося уже сейчас в разы превосходят сумму исходных хищений. Я знал, что, смыкая чужие, не приспособленные под ее голос связки, госпожа старший председатель обращалась сразу ко всем. «Хищение чего? Информации? Но зачем им?» «Сопоставьте мои мотивы и ваши возможности, мои методы и ваши лучшие активы, и вы сразу поймете, что не им. Разумеется, не им». Но они инструмент, и обезвредить его необходимо. Обещай им не причинять вреда. В шаге от меня девушка в ярко зеленом надсадно сипела в динамик смартфона. Я не знаю, какой-то... какой-то трындец. — И пусть вы Толю, — прохрипела куница. Возможно, преемник сможет ее остановить. Но почему не дедал? Пробормотал кто-то. Почему он ничего не делает? Потому что... Расступил голос сквозь стену, и он был повсюду, он пытался стать всем. Вина частного — не вина целого. Но если целое начнет сопротивляться, оно докажет неотчуждаемость частного мотива. Иными словами, только ничего не делая, господин Дедал может защитить вас всех от последствий частного высокомерия. Я думал о цифрах. Я складывал, умножал и вычитал, и надеялся, что госпожа, старший председатель, для которой не существовало стен, не различит моих истинных мыслей. «Лучшие активы», — намекала она. «Сумма хищений», — уведомляла она. «В денежном эквиваленте, вероятно, подразумевала, и я даже мог предположить порядок цифр. Я видел его в сообщении на крошечном экране телефона, лежащего в моем кармане. Господи», — думал я, — «умножая 8 на 9». — Семьдесят Да как же так, господи? Пожалуйста, скажите мне хоть кто-нибудь, что такие деньги можно выиграть в лотерее. Я отвернулся. — Миш, — выдохнула куница, заметив мою попытку уйти, я бросил, ускоряя шаг. — У меня есть идея. Идей, конечно, не было, но я рванул за угол, прежде чем услышал ответ. Я должен был унести с собой эти мысли, О невозможно огромных цифрах, о нереальных деньгах, которым у минотавра неоткуда было взяться. Впереди послышались голоса, я дернулся в ближайшую комнату. 32 плюс 18, думал, спрятавшись за дверью. 89 минус четыре», пока Виктор с Тамарой проносились мимо. 28. Во что ты, черт возьми, ввязался? Минус 3, зачем впутал их? Когда шаги стихли, я вынырнул из комнаты и рванул в прихожую. Оттуда выскочил на улицу, сорвался с крыльца. Ветер христал по лицу, как вода. Я заметался по тротуару, разбрызгивая свет из дребезжащих луж. Потом сделал глубокий вдох, остановился. Я обернулся, глядя на угловое пятиэтажное здание, которое было моим домом. Свет поясал его по первому этажу. Выше зияли окна черных вымерших комнат. «Какого чёрта?» — подумал я с неожиданной злостью. «Сначала Шарлотта, теперь госпожа старший председатель. Вы метайтесь отсюда, слышите? Оставьте нас в покое!» Я разблокировал телефон, нашел «Р» в адресной книге и прожал тугую кнопку вызова. В динамике потянулись гудки, длинные и равнодушные. Затем наступила выжидающая тишина. «Вы должны были забрать их», — сказал я ей. В среду, если он не выйдет на связь. Тишина призадумалась, вздохнула. Она снова сделала это? Снова? Я услышал движение, шаги. Они подпустили к телефону разлаженный говор толпы и глухо пульсирующую музыку. Затем открылась, затем закрылась дверь, и тишина обернулась бархатным женским голосом. Я дала ему таблетки, промолвила она, ленно и скучающе. Они должны были помочь. Я вспомнил Санстрон, ариадну на пассажирском сиденье, вспомнил пузырек таблеток с пустой этикеткой, который вытащил, минуя ее бедро. Он с пятницы больницы. Они ничего не принимали. Я знаю, где таблетки, но что нам делать прямо сейчас? Она авторизовалась в Фице и хочет увести их. «Р» протянула неопределенный, похожий на Мм. На Ох, какая досада звук. Разбудите его. Мы пытались, ничего не выходит. Приложите силу, не жалейте их. Она не пожалеет, если заберет. Я промолчал, потому что это только звучало легко. Р тоже промолчала. Я отнял его от уха и увидел, что звонок завершен. Перевел взгляд на крыльцо, увидел Влада. «Ты знаешь, с кем сейчас разговаривал?» — спросил он. Лицом Симбионд был спокоен, но в голосе сквозила настороженность хищника, безошибочно учуявшего зверя крупнее. «Спроси минут через двадцать», — бросил я, взлетая по лестнице. Влад проводил меня поворотом головы и неожиданно тихим скептическим замечанием. «Батя, у тебя либо без страха, либо без башни». «Да, когда-то я обожал его именно за это». Я был у Араг в гостиной, когда из коридора показался Фиц. Я застыл. Он посмотрел на меня, вокруг меня, и на секунду я испугался, что с остальными что-то случилось. Но они тоже появились, высыпали в прихожую, и Мару, выкарабкавшийся из толпы, поспешно подошел ко мне. Он что-то сказал очень тихо про Ольгу, и я уловил, что должен дождаться ее» и, встретившись взглядом с госпожой старшим председателем, понял, что не дождусь. — Господин преемник, — прошелестел Фиц бесполым, безвозрастным голосом, — позвольте мне соблюсти традицию, выслушав ваш решающий голос. Толпа рассеялась по прихожей. Тревога и сомнения витали в воздухе. Я чувствовал их вибрации. Она видела их узоры, Никто не хотел причинять Фицу вреда, а значит, между ним и дверью, и наружностью, и расплатой за верность человеку, не умевшему останавливаться, стоял только я, то есть буквально. Чужие пути продолжают вести вас, преемник, и мне безрадостно наблюдать, как они сужаются, подчиняя первопроходцам вашу волю. «Помните, вы можете быть больше, чем эхо давно смолкнувших орудий. Вы можете, значить сами по себе». «Ну да», — устало подумал я, — «только зачем?» «Нужно разбудить его, тогда она уйдет». Лицо фица подернулось брезгливой рябью. Я принял ее на свой счет и продолжил, поглядев на присутствующих. «Только как-нибудь наверняка ударить что-то такое». «Опуская то, откуда тебе это известно?» Мару склонился к моему плечу. «Ты уверен?» «Один неверный шаг, но госпожа старший председатель сама развеяла его сомнения». «Не инкарнируйте чужую волю в своих выборах. Это не ваш путь». «Возможно», — согласился я. «Но не их тоже». Фиц был матово-прозрачным, как рисовая ширма, сквозь которую пылал прожектор на тысячу ватт. Он едва угадывался в том, кого мы видели. «Мне жаль, что близнецы сделали что-то плохое, но мы не станем верить только вам, не поговорив с ними. И даже потом не уверен, что Ольга...» Я услышал разряд. Лицо Фица скомкало, как бумагу. Он вздрогнул и вдруг рухнул, открывая мне Влада с электрошокером в руке. Два ярко-голубых глазка исходили треском и искрами на высоте, где совсем недавно были фицевые почки. Энтро прожал пальцы. Электрошокер стукнулся опол. пол. «А руки вот они!» — провозгласил Лад, показывая ладони. «Классный фокус, да?» Я уставился на маленькую черную коробочку, возымевшую противоестественную власть над самым могущественным существом, которое я знал. Фитц застонал глухо, но своим собственным голосом. Куница бросилась к нему, покрывая спину широким разлетом рукавов. «Надо быть осторожнее», — пробормотал я. «Кажется, она по-прежнему слышит то, что слышат они». И, приподнявшись на локти, Фиц ответил мне взглядом паралитика, годами понимавшего все. Ольга убрала ладони от лица, вернулась к экрану. Это была третья попытка продолжить чтение, но чем длиннее становились паузы между ними, тем меньше строчек ей давалось за раз. Что там было, я не знал. От написанного близнецами меня отделяла крышка ноутбука и протяжность прямоугольного стола, за которым мы сидели уже минут пятнадцать. А еще нарочито спокойный голос Мару, до того отвернувшего от меня экран со словами «Нет, это не для тебя». Не зная, куда себя деть, я следил за движением Ольгиных глаз. Они неслись по строчкам, пытаясь обогнать смысл, спастись от лавины той правды, что сходило по тексту «Хороня нашу прежнюю жизнь». Наконец взгляд остановился. Ольга сжала зубами фалангу пальца. «Закричи мысленно», — попросил я. «Закричи, ну же. Расскажи, что там. Почему никто не кричит?» «Доказательство», — прохрипела Ольга. Помимо их объяснений, нам нужны доказательства. «Проще всего поговорить с ним», — предложил Виктор. «Так себе проще», — молвил Мару. «Он у нее». Мы перемолчали эту мысль поодиночке. Виктор продолжил. «Он не дурак. Должен был понимать, что случится, когда правда всплывет. Наверняка есть какой-то план отхода». «Но как?» — спросила Ольга у клавиатуры. — Как они решились? У текста на экране. — Как ему пришло в голову отправить их туда? — Я рассказал, — ответил Мару, — что это возможно. Он сделал не те выводы. Они уже упоминали это чуждое, неприступное «туда», интонируя беспомощным предвосхищением огромных проблем. Но многоточие, паузы звучали намного хуже. Особенно вместо имени Минотавра, которые опускали весь разговор. Не от разочарования или обиды, хотя, наверное, тоже, но с безмолвным согласием это все-таки случилось. С пониманием, от которого они так долго отмахивались. «Он не такой, как мы». «Точно», — Ольга продолжала стеклянеть изнутри, «Ты тоже ходил туда?» «Давно, почти случайно, и уж точно не с такими намерениями. В другой ситуации я удивился бы, что слышу об этой истории впервые. В другой ситуации, вспоминая о ней, Мару посмотрел бы на меня хоть раз». «Туда», — начал Виктор, — «на мой взгляд, вопрос мотива и практики. Обратно? Вот что всегда казалось мне проблемным местом». «Насколько я слышал, ты отсутствовал четыре дня. А когда Эрнст все-таки нашел и вытащил тебя, ты не мог структурировать не то, что произошедшее, а даже текущую жизнь вообще, несмотря на известное усердие в своих <смех>, сновидческих практиках. Фиджи с лизой судя по тексту, настроили еженедельный чартер и на каждом рейсе сохраняли полное самосознание» и неприкосновенность багажа. Это кажется надуманной суперспособностью. Мара покачал головой. Они дубльфункция. И что? Мы с ТЭМ едва ли способны на такое. Они родственники. Пусть не полнокровные, но это все равно от 25 до 50% идентичной генетической информации. Для системы они в каком-то смысле были срощены еще до дубльфункции. Дедал присвоил их себе единым юнитом, чем многократно усилил потенциал. Ты же не думаешь, что это совпадение, что Хольт предложил бы такой кардинальный исход двум другим незнакомым людям, которым требовалось исчезнуть? Виктор помолчал, добавил с сомнением. — Я полагаю, у Дедала были свои причины соглашаться. Впрочем, теперь понимаю, что недостаточно размышлял в этом направлении. Мару пожал плечами. У Хольда была теория, как всегда, будто общее генетическое ядро может усилить взаимное проникновение дубльфункции. Так и получилось. Общие гены открыли какие-то особые опции? в купе с единовременной авторизацией в дубльфункцию? Всю систему, Вик. Я подумал о своих коридорах с телевизорами, за пределы которых никогда не выходил, о том, что лежало за ними тех не местах, не направлениях с невозможной геометрией, откуда однажды пришли люди с затмениями в глазах. Если вы с Тамарой, сообщающиеся сосуды, хорошо прилаженные, но разные сущности, то общее генетическое ядро сделало Фица с Элизой с сиамскими близнецами. Какими бы инфантильными и несобранными эти двое не казались как личности, как функции, Они намного ближе к синтропу, чем любой из нас. Для них система не какая-то неведомая надстройка, взаимодействие с которой требует усилий и атрибутов. Она воспринимаема, понимаема. Часть машинально отрабатываемого информационного потока наравне со звуками и светом. То, что они ходили туда, как выбирались оттуда, для них, может, и не было никаких расстояний, потому что в системе нет расстояний. «Все нигде и одновременно везде, и...» «Туда...» — не выдержал я. «Туда это к госпоже старшему председателю?» Мара промолчал. «У меня столько выдержки не было». «Она сказала, что пришла той же дорогой, какой ходили они. Ты говоришь, что там дорог не существует. Значит, они ходили к ней, на ее территорию внутри системы? Что-то такое?» «Массивы данных синтропа», — молбил Мару, — по-прежнему, несмотря на меня, — «не просто территория. Это часть их разума». Я опустил голову. Я знал, что заслужил то нарочитое, обжигающее спокойствие, с которым чуть погодя. Он продолжил. «Ты хочешь нам что-нибудь рассказать, Миш? Например, как узнал, что она слышит через них даже после того, как ушла?» Я помолчал, пожал плечами. А таблетки, продолжил Виктор в том же эмоциональном диапазоне, которые ты отдал Фицу, откуда ты узнал про них? Нашел у Минотавра в машине. Что ты еще нашел у минотавра в машине? Лицо Виктора было профессионально непроницаемым. Из-за выравнивающих линию бровей и очков, ну и двух высших, наверное, тоже. Или Тамара, что на том конце ментального провода могла тревожиться за обоих, не скрывая лица? — Все хорошо, — уверил меня он, деловито сплетая пальцы. — Не спеши, подумай, если нужно. Я послушно подумал о четвертой искре, о госпоже М, о том, что Минотавр искал, уехав три года назад, и с чем он вернулся. И вернулся ли вообще? Я нашел билет в Италию. «И где они сейчас?» «Я их порвал». «Зачем?» — удивился Виктор. «Это же доказательство!» «Чего?» — вспыхнул я. «Что он собирался валить?» «Потому что близнецы ходили в массивы госпожи старшего председателя, вытаскивали оттуда какую-то секретную информацию, которую он потом кому-то продавал за огромные деньги. Там же что-то такое написано!» Я дернул подбородком в сторону ноутбука. Все красноречиво промолчали. «О, ну спасибо», — я стиснул палец под столом. «Меньше всего мне хотелось быть первым, кто сказал это вслух». «Почему ты уверен, что он кому-то что-то продавал?» — спросил Виктор. «Я, ну, я попытался вспомнить, что говорила госпожа старший председатель про издержки и хищение. Это очевидно, разве нет?» «Зная, Хольда», — продолжил Виктор, — и по несдержанности остальных я вдруг понял, что его оставили один на один со мной перед решающим ударом. Он мог использовать информацию из массивов госпожи старшего председателя против самой же госпожи старшего председателя, чтобы саботировать Егиду, например, или каким-то образом сократить ее влияние на нас. Деньги — не первое, что мне приходит в голову, когда я пытаюсь понять его мотивы. «Но, возможно, я не знаю состояние его личного банковского счета, а ты...» «Охренеть!» — только и подумал я, бросил взгляд на Сцилу с Харибдой. «Я...» — начал я и замолчал. «Ясно», — резюмировал Мару глухо. «Он по-прежнему не смотрел на меня. Я падал, не вставая со стула». «Это не то, чем кажется», — выдавил я наконец. «Ты же знаешь его». «Деньги? Да черт с деньгами!» «Он не подставил бы близнецов просто так, из-за конфликта с госпожой старшим председателем? Или чтобы доказать что-то нам или себе? Здесь что-то другое. Давайте поговорим с ним, пожалуйста. Давайте дадим ему объясниться. Он...» Ольга шумно разогнулась над ноутбуком. «Я замер, готовый к вспышке гнева. Но она нас даже не слушала». «Здесь...» «Они пишут...» Когда госпожа старший председатель обнаружила их у себя, в своей части системы, она авторизовалась в них и насильно увела в эсэйт. Хольд попытался их вернуть, а вместо этого попал в проект Обержина. «Очевидно, она взяла их в заложники», — сказал Виктор. «Это сходится с тем, что вы узнали от Кречет? Но Ольга говорила не с нами». Она шантажировала его, всех их, и сейчас пыталась забрать Фица чтобы получить над ним преимущество. Но зачем? Я не понимаю. Если все так ужасно, если Хольт месяцами крал у нее какую-то информацию, продавал секретные данные, если то, что они делали, как-то навредило всему эсей, То почему вместо того, чтобы пойти напрямую к Дедалу, она вынудила его присоединиться к Обержину, дала доступ к не менее секретной информации, к своей этой сенсационной гиде. Он что? Ольга сморгнула, блики экрана. Он правда такой важный? Сам по себе? Да, откликнулся Мару, и то, что делает Хольда таким неописуемым козлом, это мы. Его жизнь с нами. Я был благодарен, что хотя бы это озвучил не первым. Пошатываясь, Ольга выбралась из-за стола, половица или под ее нетвердыми, будто в корабельную качку шагами. «Сейчас я кое-что скажу», — вздохнул Виктор. «Только поймите меня правильно». Половицы замолчали. «Мы знаем, что Хольд поссорился с Оберженом и не собирался отдавать Эссейту искру. Мы также знаем, что он изменил свое решение через пару дней. Теперь очевидно, что под давлением госпожи старшего председателя. Прибавить к этому факт, что он собирался уехать из страны, Виктор не использовал слово «сбежать», но оно так и повисло в воздухе слепком с интонацией. Из всего вытекает разумное предположение, что за похищением «искры» может стоять он сам. Возможно, это и был отходной путь. Скрывшись, сделать так, чтобы «искра» не попала в руки госпожи старшего председателя. Все «искры», как мы теперь понимаем. Но что-то пошло не по плану. Или, наоборот все так как он хотел и это большой отвлекающий маневр в этом случае Хольд не только вор и спекулянт но еще и убийца сухо возразил мару спорное утверждение виктор был невозмутим обержин болел его жена покончила с собой имея психиатрический диагноз их дети еще не признаны мертвыми но ну сам себя он не добил что касается мотивов девушки Предположим, его подручный. «Заткнись!» — просвистела Ольга. «Прекрати говорить так, будто мы уже согласились с твоей идиотской идеей!» Виктор помолчал, затем сказал. "Прости", Но в тоне его извинений не было. «Предполагать подобное логично. Два событийных ряда имеют слишком много наложений. Рассматривать их отдельно друг от друга, потому что иначе получается неприятно, но так себе стратегия. «Я не утверждаю вину Хольда во всем. Я лишь предлагаю подойти к ситуации. Комплексно. Это мое личное мнение. Надеюсь, из-за него я здесь и сижу». «Он прав», — безнадежно подумал я, ища зацепки в воспоминаниях о пятнице. Но даже самые четкие кадры того вечера рассыпались, едва я зажимал стоп. «Был ли минотавр с нами искренен?» «Нет». Но говорил ли правду, заявляя, что дело не в искре? И честно ли ждал результата вскрытия обержина? Я не знал, что помнил. «Нам нужно в больницу», — прохрипела Ольга. «Сейчас же...» «Погоди», — наконец ожил Мару. «Я должна быть там», — она ткнула пальцем в окно. «Иначе мы рискуем еще больше не увидеть». Оля, Мару встал. «Мы поедем, все решим» но ты должна остаться в лабиринте, держать двери. Это твой долг как преемника». И я услышал вой, настоящий, звериный. Он вырвался из Ольгиной груди и прокатился по комнате. «Я не просила его об этом, ясно? Он даже в шутку не заикался, что хочет сделать меня преемником. Этот выбор ее меня — полная чушь. Ему плевать на последствия». Он повесил на нас огромную ответственность, будто это очередной эксперимент ради очередной теории, будто речь не о жизнях людей. Но я тоже не знаю, что с этой ответственностью делать. Посмотри на меня. Ольга рванулась к Мару. Посмотри, какой из меня преемник, какой минотавр. Будь я способна принимать хорошие решения, попала бы я сюда. Мару молча протянул к ней руки. Ольга отшатнулась. «Я не могу», — прошептала. «Не могу, понимаешь?» Понимаю, ответил он. Но скоро все закончится. Мы будем вспоминать об этих днях, как вспоминаем о прошлых, и думать, как же ловко совсем справились вместе. Лицо Ольги исказилось от обиды, будто он даже не старался, обманывая ее. Мы уже давно не вспоминаем, как с чем-нибудь справились, только похоронно молчим над теми, кого нет. Мара опустил руки. Ольга тоже, но куда раньше него? А сидевший рядом со мной Виктор выпрямился и сощурился куда-то сквозь стену. Казалось, он пытался расслышать звучащие за ней голоса, но голосов не было, и я понял. Виктор слушает внутрь, слушает Тамару в своей голове. — У нас проблемы, — наконец молвил он, поднимаясь. — Пусть возьмут талончик, — откликнулся Мару, слишком измотанный, чтобы удивиться. Виктор подошел к двери и молча выглянул в коридор. Ни у кого не оказалось сил спрашивать, чего он ждет, а потому мы тоже молчали и ждали, когда ответы придут сами собой. То есть буквально. Из глубины коридора послышались быстрые шаги, и он спросил сильно заранее. «Как это случилось?» Ответ был, но я его не разобрал. Узнал только голос Тамары. Ольга настигла Виктора в три гепардовых рывка. «Что?» — рявкнула она, выдавливая его наружу. «Что?» — переспросила у коридора, целиком заполняя проем. Мару дернулся к ним. Я поднялся. «Мы?» — звенела Тамара издалека. «Ставили всего на минуту». «Они сбежали», — констатировал Виктор. «Что значит сбежали?» — перешла на рев Ольга. «Как можно сбежать от тридцати человек? Вы чем там занимаетесь?» «Они через окно. Да хоть сквозь землю, почему вы не следили за ними?» Мару попытался ее успокоить. Виктор спросил что-то по делу. «Ольга, не начать убивать?» Так что сквозь гул голосов я с трудом услышал тонкое, но отважное. «Мы же отбирали у них телефоны. Они же мы решили...» «Вы решили! А я думала, мы тут сидим, решаем!» «Вы в следующий раз предупреждайте, что сами справитесь!» «Так мы время тратить не будем, мать вашу!» Ольга отшатнулась, ударяясь об дверь. «Да почему всем на всех плевать?» «Это я», — озарила меня. «То есть Р, выполнившая свою часть уговора с Минотавром, забрать их?» «Но я...» «Я... Я!» — позвонил ей. «Я рассказал, что происходит, и даже не задумался, что она будет делать дальше, узнав то, что знал я». «Малолетние идиоты!» — вопила Ольга. «Не понимая, куда им бежать, — попытался рассуждать Виктор. «Это я», — прошептал я, но они не услышали. Я повторил, сделав шаг. «О, Боже, это из-за меня!» Все резко замолчали. У меня не было шансов. «Повтори!» — просипела Ольга. Но я промолчал, потому что понял, никто не смотрит на меня. «Повторяю!» — раздался в коридоре деловитый голос Влада. «Я знаю, куда они рванули!» Ольга дернулась, но Марус сдержал ее подпирая всем собой, как ворота осажденного города. И почему, чтобы не случилось, ты пиявка тут как тут. Вы сами дали мне пошарить их связи. С обидой напомнил Энтроп: "Обычно я не сужу людей по списку друзей, но раз пошло такое веселье, эти двое френдят одну, ну, очень неприятную цацу. С такой не встретиться случайно на улице. Может статься что она причастна к темным делишкам вашего главного, если вам, конечно, интересно. «Ближе к делу», — обронил Виктор. Влад театрально покрихтел, протискиваясь мимо них в комнату, чтобы занять центр сцены, но и посмотреть на выражение моего лица. «У всех есть природные враги, даже у госпожи старшего председателя», — интро обвел нас глазом в котором плескался детский восторг от предстоящих разрушений и спросил. «Что вы знаете об эндорфиновых феях, камрады?» Побочный эффект — закрытый ночной клуб. Бархат, транс и на надели крупная феевская кормушка, одна из основных в городе. Местечко свежайшее, как вскрытый бубончик, но уже бешено популярное по той же причине. Раньше там был частый иммерсивный театр, потом сынуля владельца перебрал с полным погружением и в прямом эфире поджег себя, а заодно и друзяшек. С чего-то их конкретно забрало, а так как померли все сразу, тушить оказалось некому, и зажигательной вечеринки на четверых дело превратилось в серьезное пожарище. Это случилось, дайте подумать, лет пять назад. Мы сидели за тем же столом, но уже другим составом. У Мару, склонившегося над планшетом, выразительно дернулась бровь. Тамара подняла ладонь ко рту, пряча в ней «Ой, и божечки, и какой ужас!» Я в очередной раз напомнил себе, что выступление Влада стоило делить на пять. Владелец вроде и сам потом двинулся. Душприказчики продавали остов по стоимости оплавившихся балок. Знатно продешевили. За фактурную трагедию феи платят по весу. Говорят, сейчас в побочке вся местная коммуна ошивается, потому что жратвы в изобилии, ну, прямо гранта опера в лучшие годы. Но сам я не видел. К ним просто так не занырнуть. Феи почти не считают. Плохо шарят в связях. А потому, чтобы не переплачивать фейс-контролю, четко очертили круг приглашаемых. Единственный способ попасть к ним — быть пассионарием. Их фейки чуют за версту. Он уже это говорил, так что Мару обернулся и, положив локоть на спинку стула, спросил надсадным шепотом. «Вик, ну как?» Тот, не глядя, осадил его указательным пальцем. «Как только, так сразу. Чао, Инесса!» Виктор отключил наушник а вместе с ним и этот новый как будто бы добрый голос, который легко можно было представить говорящим что-то вроде «А теперь идем мой черный мини девочка, и отдам тебе еще конфеток». «В процессе», — ответил Виктор, — «уже нормально. Не так-то легко найти человека, который не будет задавать лишних вопросов». «Ты им платил?» — фыркнула Ольга с порога. «Почему они все еще задают вопросы?» Виктор не услышал ее с профессионализмом, достойным лучшего применения. Зато Мару, покрутившись на стуле, устало начал. «Оля — Оля та громко цыкнула, скрестила руки на груди и отвернулась в сторону коридора. — Мы должны добраться до близнецов раньше, чем Эссейт. Мару вернулся к планшету. — Если эта фея, с которой связаны близнецы, русалка, является финансовым посредником Хольда, — Необходимо узнать максимум подробностей, прежде чем он проснется и госпожа-старший председатель закатает нас в асфальт. — Оль, сколько ты отправила функций в больницу? — Пятнадцать, — откликнулась та. — Сняла с верхних этажей. — Уверен, госпожа-старший председатель поступит похоже. — Дорогая, — включился Виктор, — еще конфетнее прежнего. — Дорогая, прекрасного вечера. Не разбудил? Нас Мару неприкрыто пробрало. Тамара ничего не замечала. «Для пассионариев», — она с беспокойством глядела на Влада, — «чем чревато общество фей?» «С эмоций, креативным мышлением, богатством и знаменитостью при должном усердии, энцефалопатией и смертью в качестве закономерного итога». Откинувшись на спинку стула, Влад сощурился в потолок. «Они их едят, но не так, как мы. Наверное, они больше их пьют, чем едят». Феевская атрокаотика стимулирует выброс нужных им гормонов и нейромедиаторов. Вдохновение — вот как они это называют. Но ну так и я могу зваться тренером личного роста. Социальный успех — ты этого достоин. Влад провел рукой над головой, изображая, по-видимому, радугу. Чтобы прокормить коммуну, фейки делают из гнезд публичные места, чаще всего с изюминкой — театры, бордели, казино питаются мозгом, точнее, дофамином, серотонином, окситоцином, вот этим всем. Но почки с щитовидкой тоже подходят. Здесь разница, как между сахаром и солью, эмоции. Он снова нарисовал воображаемую радугу. Один вечер пассионарию ничем не грозит, разве что приспичит ему написать стишок на салфетке, и голова повалит денек. Мару подтолкнул планшет с открытой картой к центру стола. Я рассеянно взял его в руки. На пересечении улиц стояла точка. Понизу тянулась лента панорамных фотографий, неприглядно тусклых в сером пасмурном свете. С разных углов они изображали отдельно стоящее здание, обшитое листами зернистой стали, неплотные стыки которых, вероятно, вечерами источали неон. Внутренних фотографий не было. Звучит как полезный навык. Я передал планшет Тамаре. В смысле, для энтропов. Почему феи живут отдельно, Они стали частью Эссейта после 48-го? — А ты никогда не слышал, что война должна была закончиться в 45-м? — Елена спросил Влад. — И ядерных бомб должно было быть только две от американцев, а не шесть от всех подряд. Русалка вот слышала. На военном трибунале. Тут даже Мару вскинул бровь. «Не сбывшаяся вероятность», — отмахнулся энтроп, будто пустячнее этого ничего не было. «Вам достаточно знать, что феи всегда были отщепенками. Подтверждений нет. Они скорее вскроются, чем дадут себя исследовать. Но потому что я видел эти чушки не вариация, а зашедшие в тупик переходная форма. У вас такие вымерли. У нас тоже. Это вопрос времени». В отличие от цивилизованных энтропов. Эти брр, размножаются многократно, как животные. Не по-половому, а беспредметной перетасовкой хромосом. Они все сестры и размножаются сестрами, нашпиговывая новые особи бесконтрольными мутациями. Не знаю, как сейчас, но в прошлом только одна из пяти могла появиться на людях без того, чтобы быть спроваженной на костер. Те еще бабайки. Недалеко посмеялся Виктор, как кто угодно, но не Виктор и Мару, массируя виски, рассеянно пробормотал. «Почему он звонит только женщинам?» Тамара посмотрела на Влада, не отрываясь. «Но хуже всего, — понизил голос энтроп, — то, что у них в башке. Бывает такое, что некоторые сборки перещелкивает, и тогда они все бросают, уезжают, грабят караваны, а потом включаются обратно и ничегошеньки не помнят. Вообще, как будто в коме отлежали». Русалка по этой части шизоиднее многих будет. Но она настолько безбашенная сука, что даже лунатичные отлучки не подрывают ее авторитет среди своих. У нее на эсэй давно наточен зуб. Большое такой соблезубище, и это взаимно. Мой совет — валите все на фейк. Вершки не упустят случая пожрать корешки. Влад сплел пальцы и снова оглядел нас довольный произведенным эффектом. Я был бы рад подыграть, но все мои силы уходили на сохранение лица. Я не знал, спас ли он меня, не дав признаться в звонке этой самой русалки, или сделал только хуже, потому что с этим стеклом внутри я не то что говорил, дышал через силу и все глубже, глубже, как ядерные отходы, хоронил вину внутри себя. Виктор упал на свободный стул и утомленно вздохнул. «Не думал, что ты такой хороший актер, заметил Мару, потому что он молчал, и мы тоже. «По-моему, все это знали», — фыркнула Ольга издалека. «Только под другим названием». «Оль, это все в прошлом. Правда же, Вик? В прошлом?» «Конечно», — невозмутимо подтвердил тот, подтягиваясь к планшету. «И как у нас дела?» — продолжил Мару. Нашел кого кого-нибудь?» Виктор прокрутил ленту фотографий, задумчиво покачал головой и ответил. «Боюсь, осталась последняя опция. Белладора. Дора». насторожился. «Ты уверен, что это хорошая идея? Она же явно о чем то догадывается». «Да правда, ей все равно не догадаться», — успел заметить Виктор, прежде чем Ольга, преодолев, полкомнаты нависла над нами, как облако пепла над извергающимся вулканом. «Ну уж нет. В прошлый раз, когда ты с ней связывался, они снова начали встречаться». Она два месяца ошивалась здесь, прямо здесь, в наших коридорах. Было дело, но сейчас мы и близко не подпустим ее к... В позапрошлый? Когда мы связались с ней в позапрошлый раз, они оба попали в новости, и снаружи три недели дежурили журналюги. Мару хохотнул, явно что-то вспомнив. Ольга засчитала это за пособничество. «Эта женщина привлекает слишком много внимания». Сначала к себе, потом к нам. В поза позапрошлый если ты припомнишь. Виктор вбил адрес в строчку маршрута и спросил: Какой у нас выбор? Ольга осеклась. Виктор развернулся к ней и протянул планшет. До того как он проснется, осталось два часа. В лучшем случае, 30 минут. Погляди только на дорогу. Даже если мы попадем внутрь, не думаю, что нас ждут с распростертыми объятиями. Прихотливость. «Привилегия победителей. Или хотя бы фаворитов. А мы сейчас, ну, сама знаешь где». «Вопали», — подсказал Мару. «В жопе», — процедила Ольга. Виктор кивнул, по-видимому, склоняясь ко второму варианту. «Из хорошего больница в том же районе. Мы дернемся туда. Как только получим от тебя сигнал или узнаем все необходимое, лишнего времени нет, придется идти на издержки». Ольга смотрела в планшет с ненавистью, к отмеченной точке Викторовым словам, собственному маркеру, преемника, что прямо сейчас сделал ее бесполезной. Не позвольте забрать его, наконец, процедила она, даже если у них будут железные доказательства, даже если он последний мерзавец на свете. Голос подвел ее, и Ольга обвела нас замученным, воспаленным от бессонницы взглядом. Не дайте забрать его, пока он сам во всем не признается. Мы по-разному верили в возможность последнего. Значит, Белла Дора», — подытожил Мару. «Белла Дора», — подтвердил Виктор. Кто такая Беладора? спросил я, потому что Влад уже минуту пихал меня ботинком под столом. Виктор выдержал паузу, но чисто техническую, перебирая имена в смартфоне. Ольга заполняла его негодующими вздохами. «Белла, Дора, Миклагард, двоюродная сестра Макса, моей контрфункции. Прошлым модель, сейчас Кутюрье, наследница модной империи Миклогардов». И, посчитав на пальцах, Виктор добавил главное. «Трижды бывшая Хольда». Прошло минуты три с того момента, как Виктор припарковался вдоль улицы, оставив двигатель вибрировать в полудреме, а мне уже хотелось выйти. Их с Тамарой Пассата была последним местом, где мы с Ириадной хоть что-то держали под контролем. И сейчас, сидя на том же месте, откуда меня донимал Влад, я не мог оставаться спокойным. Ночь скреблась в стекло, Тамара что-то показывала Виктору на планшете. Не дожидаясь паузы между его обстоятельными вопросами и ее охотными ответами, я сообщил. «Пойду проветрюсь» и выкарабкался наружу, прежде чем кто-то из них вспомнил, что я вообще был. Клуб стоял на противоположной стороне, недалеко от дороги. Он оказался прилично больше, чем я помнил по фотографиям. Окон не было, и из под крыши валил густой, похожий на туман, сценический свет. Сначала желтый, затем красный, потом синий. Я не думал, что у этих цветов существовало столько болезненных оттенков, За спиной хлопнула дверь, я обернулся и увидел Тамару с шарфом в руках. Улыбаясь, она подошла ко мне с таким непринужденным видом, будто мы случайно встретились на ночной пробежке. Вытащила короткую соломинку. Сначала она не поняла, потом поняла, и улыбка ее задребезжала, как свет в лужах, по которым христал ветер. «Держи», — Тамара протянула мне Виктора в шарф. Моток плотной серой шерсти в тонкую полоску. Зря ты отказался от куртки, Мару. Мне холодно от одного только взгляда на тебя. Это было неправдой. Тамара стояла в драповом пальто, подвязанном широким поясом, а вторая половина ее предпочитающей армейские шинели осталась в салоне, где вовсю молотила печка. Ей не могло быть холодно, но она старалась, в отличие от меня, так что я поблагодарил ее и, забрав шарф, обернул им шею, спрятав замерзшие пальцы пот. Тамара взяла меня под локоть. В левом боку, к которому она прижалась, стало меньше пробоин. «Миш, м Она помолчала, затем позвала еще раз. «Миш, да». Тамара сделала это в третий раз, и я предсказуемо не удержался от смешка. Она тоже тихонько хмыкнула и спросила. «Как тебе ужин?» «Вкусно, спасибо. Когда все закончится, наверное, было бы здорово повторить». О, да." У меня столько неопробованных идей. Иногда так хочется закатить большое застолье человек на сорок. А Вик бубнит перевод продуктов. Но это потому, что у него всегда было мало друзей, а теперь их много. Тамара присогнулась, пытаясь встретиться со мной взглядом. Я остро почувствовал, что проваливаю тест на близость к нервному срыву. «Наверное», — осторожно ответил я. Она положила голову мне на плечо. Это движение несло только тепло и ни капли телесного подтекста. Но все равно показалось мне странным. Мы никогда так не держались друг за друга, были скорее приятелями, чем друзьями. Есть одна вещь, которую Вик тебе не расскажет. Не потому что это тайна, просто он не умеет о таком говорить. Я напрягся. Она почувствовала это и чутко приподнялась. «Ты слышал, наверное. Я из тех, кто не встречался со своей контрфункцией. В смысле, потом попав в лабиринт. Моя контрфункция Агата, она уже исполнилась, когда Дедал, ну, поправил непоправимое». К тому времени в ее правозащитном обществе работали десятки людей. Не понимая, к чему там клонит, я осторожно кивнул. «Я знаю, что Ариадна после того, как попала в лабиринт, тоже не встречалась со своей контрфункцией». Я хотел сказать, что на самом деле таким, как вы с Виком, не просто понять таких, как мы. Для вас контрфункции ⁇ часть новой жизни. Вы видитесь с ними, много думаете о них, а для нас они заканчивают прошлую. И причины начать еще одну. Ну, нелегко найти. Не то, чтобы до Вика я была депрессивной или подавленной. Нет, наоборот. Я была счастлива. Спасти того, кто может спасти остальных, какой еще нужен смысл? Вот почему на фоне их жизни, собственное кажется такой крошечной. Вы, Сариадный, никогда не говорили об этом? Я помолчал. Прежде я не думал об этой разнице. Мы не говорим о ее контрфункции. Это глупость. Знаю, ведь она ничего не чувствует. Но я все равно боюсь причинить боль. Это не глупость, а твое решение» не причинять боль. Спасибо, сойдет за отмазку. Тамара выдохнула горестно моим именем. Я уставился в сторону клуба. Извини, из меня сейчас неприятный собеседник. Тогда просто послушай, хорошо? Я вздохнул, готовясь к пересдаче. Когда Дедал позволил мне спасти Агату, а она смогла вытащить моих сестер из не самых приятных обстоятельств и дать им убежище, а потом шанс на новую жизнь. В общем, тогда я поняла, дело сделано. Мир не сможет долго сопротивляться таким, как она. Так что как-то я легла спать. Просто как ночью, но почему-то проспала две недели. Потом еще месяц и так далее. Иногда я просыпалась, но совершенно не знала, что с этим делать. Так что в конечном счете я старалась снова заснуть. Кажется, я совсем не ела и постоянно спала. «Ты, наверное, знаешь, как это называется?» «Нулевая функция», — растерянно откликнулся я. «Поэтому все знают тебя только с Виктором? Но когда ты пришла на самом деле?» «Пять лет назад, из которых вы в дубли два года?» Тамара кивнула, вкрадчиво улыбаясь, но я по-прежнему ничего не понимал. «Два года», — медленно повторил, «столько же, сколько и мы». Минус шесть недель, в которые Вик мариновал все за и против. Смутно догадываясь, что будет дальше, я выпутался из ее рук и рассеянно оглянулся на Пассату. «Хочешь сказать, мы как-то повлияли на его решение?» «Ты повлиял. Тем, что сделал для Ариадны». Тамара снова попыталась взять меня за локоть, но я отшатнулся. «Я ничего не сделал. Это не моя идея. И Ариадны еще не в порядке». Но она будет, вот увидишь. Ты не знаешь этого наверняка. Никто не знает. Ее брови так жалобно всколыхнулись, будто я сказал, что не смогу больше ходить. Я знал этот взгляд. Я ловил его на себе каждый раз, когда кто-то вспоминал про мои одиннадцать. Пора было выбираться из этого разговора. Послушай, начал я. Нет, покачала головой Тамара. Ты послушай, ты обещал. Я захлопнулся, желая покинуть собственное тело и оказаться примерно нигде. Все знают, что раньше Вик был другим, поэтому Олья ему так не доверяет. И к Максу он всегда относился как к проекту, а не человеку, которому нужна была помощь. Разумеется, тот прежний Вик не понял того, на что ты пошел, став дубль функций. Он видел лишь сплошные издержки, Но ты сделал больше, чем поменял жизнь на жизнь. Ты ее приумножил. Ты дал Ариадне еще один шанс, взяв его из ниоткуда. Такое, разумеется, не проходит для окружающих незамеченным. И он...» Тамара опустила ресницы. «Вик хорош во многих вещах, но не в том, чтобы делиться с людьми волей к жизни. Он думал, его это не задевает, но, как оказалось, очень. Мужчины слишком эгоистичны, чтобы смириться с неспособностью приумножить жизнь» в любой ее форме, а я, мы не то чтобы были близки, но так вышло, что он знал меня, и я знал его. И то, что ты сделал для Ариадны, заставив Вика вглядеться в тебя, в твой выбор, ты сделал это и для меня. Агата жила бы, даже если бы я спала. Но я больше не хочу спать. Я тоже хочу жить, готовить вкусное, радоваться, любить. И хочу, чтобы ты знал это все благодаря твоему решению чтобы помнил об этом, когда сомневаешься. Я благодарна тебе. Вик благодарен тебе и рядом. Я верю, она тоже будет благодарна. Улицу прорезал свет чужих фар. Я перевел взгляд и увидел крадущуюся по встречке машину. Спортивную, ярко-оранжевую, с матовой чернотой вместо окон. Тамара Рассеяна вторила мне по воротам головы, и тогда, не видя ее лица, не позволяя рассеивать улыбкой, клубящийся сумрак, я спросил. «Если бы Виктор погиб, как Стефан, ты хотела бы оказаться на ее месте? Тогда ты тоже была бы рада, что тебя спасли?» Тамара дрогнула вместо сотни громких, обезболивающих, надежных слов. «Ты прав», — тихо согласилась она. «Жизнь жизни рознь. Но я верю, что существует единый знаменатель, такой особой силы слова...» что они любому смогут вернуть волю к жизни. И я верю, Миш, уверенно на миллион процентов, и Вик со мной согласен, ты ближе всех к тому, чтобы понять их». Я ничего не ответил. Тогда Тамара подалась ко мне, обхватывая руками шею, вынуждая склониться, уткнуться в ее пахнущие домом волосы и с тоской подумать «Бред!» «Какой же это наивный счастливый бред!» «Не отчаивайся!» — прошептала она. — Не могу, — прохрипел я. — У меня уже нет сил. — Все будет хорошо. Рядно скоро вернется, станет лучше. Мы поможем вам, если нужно. Мы на вашей стороне. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я выдохнул и отпустил ее. Тамара обернулась на дорогу. Ослепительный спорткар уже стоял по диагонали от пассаты, водительская дверь была откинута наверх, и Виктор, придерживая ее рукой, заслонял от нас того, кто сидел в салоне. «Присоединяйся», — улыбнулась Тамара и бодро зашагала прочь, давая мне возможность немного припоздниться. Я проводил ее взглядом, снова посмотрел на Виктора, потом в небо, ощущая, как остаточное тепло в груди смешивается с холодной ночью. Чужое счастье было безжалостным. Что касалось бывших Минотавра, я перестал вести счет еще до того, как ушел от него». Но им всем было что обсудить, например, что он никогда не возвращался. Так что, кем бы ни была трижды бывшая Белла Дора, на подходе к спорткару я готовился увидеть мифическое существо. «И ваш благотворительный фонд, смеющаяся сова, человек разумный, человек возмещающий», — бодро рапортовала Тамара внутрь салона, — «невероятно рада знакомству». О, донеслось из глубины. — Хоть кто-то сегодня выполнил домашнюю работу. — Посторонись, конфетка. Тамара отступила, и через секунду на улице стало светлее. Выпрямившись в полный рост, Белла Дора, во-первых, оказалась выше даже Виктора, пусть и будучи на невообразимом каблуке, а во-вторых, с ног до головы облачена в стразы, камни и драгоценности, ослепительно множащие блики фонарей. Гладкие пепельно-русые волосы были собраны в высокий, похожий на змею, хвост. Огромные серьги струились до плеч сверкающими бриллиантовыми нитями. И когда я услышал, с каким знакомым звуком она двигалась, переливчатая бряцы не цепей, в голове у меня осталась всего одна мысль. Курсили Минотавр, что его трижды бывшая похожа на красивую, ненервную, светящуюся в темноте Ольгу. «Какая булочка!» — проворковала Белла Дора, склонившись надо мной всем своим бликующим великолепием. «Еще один стажер?» Я стоически выдержал томный, обсыпанный перламутром взгляд и почти не вздрогнул, когда, выпрямившись, Белла Дора похлопала меня по затылку. «Есть вещи, которые не меняются. Викуля никогда не приходит один и просто поболтать». Она отвернулась и сложила дверь. Тренькнула сигнализация. Подобрав Виктора за локоть, Белла Дора двинулась по пустой проезжей части, как по подиуму, светящейся пятипалубной яхтой в асфальтовом море. — Так что, Викуль, по старой схеме? С тебя топливо, с меня огонечек? — Скажу точнее, когда окажемся внутри. Ты была здесь когда-нибудь? — Ты видишь 100 метровый бассейн на крыше? Мы приблизились к зданию, воздух вибрировал от тягучей гипнотической музыки, звучащей внутри. Так, так, так, промурлыкала Белла Дора, обласкав клуб взглядом. На лицо закрытая вечериночка. У двери никого не было, и вокруг никого не было, и на прилегающей улице, вдруг понял я, не светилось ни одного окна. Хорошо что для тебя не существует закрытых вечеринок», — учтиво напомнил Виктор. «Какой же ты, Подхалим, ужасно скучала». Белла Дора подошла к входной двери, нажала кнопку, ничего не случилось. Подождав, она снова ткнула в вызов и на этот раз держала его так долго, что на другом конце, если он был, конечно, что-то должно было уже замкнуть. «А если не сработает», — пробормотала Тамара, — «что нам делать тогда?» — Сработает, — успокоил Виктор. — У Миклогарда всегда все работает. Мы услышали щелчок. Дверь лязгнула и отделилась от косяка. Тамара прикрыла рот, но сквозь пальцы все равно прорвался свистящий выдох облегчения. — Догоняйте, стажорики! — пропела Белладора, Дора, раскрывая фосфоресцирующую тьму. И, не дожидаясь нас, шагнула внутрь.